Дело 11. Ангел для своего брата. Тео Хант совершал рискованные поступки. Начав с подглядываний в окна, он впоследствии стал забираться в пустые дома и брать в качестве сувениров электронные игры и приспособления для прослушивания музыки. Днем 12 января 2010 года он проник в дом профессора местного колледжа, не зная о том, что студентка Джесс Огилви которое было поручено следить за домом, находится на верхнем этаже и принимает душ. Тео Хант приготовил себе чашку чая, а потом услышал шум над головой и пошел посмотреть, в чем дело. Трудно сказать, кто был больше удивлен. Джесс Огилви, обнаружившая незнакомого подростка в своей ванной, где она стояла голой, или Тео Хант, который опознал находившейся в душе девушки учительницу своего брата Джейкоба? Огилви взяла полотенце и стала вылезать из душевой кабинки, но споткнулась и упала, ударившись головой о край раковины. Пока она пыталась подняться на ноги, Тео Хант покинул дом в ходе своего поспешного бегства, опрокинув стойку с CD-дисками, несколько табуреток и смахнув на пол почту Через два часа брат Тео, Джейкоб, прибыл на заранее назначенное занятие с Джесс Огилви. Знаток криминалистики Джейкоб удивился – заметив на крыльце отпечатки знакомых кроссовок марки «Ванс», совпадавшие с рисунком на подошвах кроссовок его брата. Войдя в незапертый дом, Джейкоб увидел там беспорядок. Он позвал Джесс, но не получил ответа. Дальнейшее обследование дома привело к обнаружению Джесс Огилви, лежащей ногишом в луже крови. Придя к заключению, что его брат причастен к смерти Джесс, вероятно, в результате стычки, произошедшей в момент плохо спланированного ограбления, джейкоб решил изменить сцену преступления чтобы отвести подозрение от тео он вымыл и одел тело отнес его вниз один раз споткнувшись, что привело к посмертному выпадению Джесса зуба используя отбеливатель джейкоб вымыл ванную чтобы устранить следы крови он поднял опрокинутую мебель диски и почту и принялся обустраивать место преступления которое могло быть интерпретировано полицейскими с первого взгляда как место похищения а со второго как неловкая попытка замести следы туповатым парнем Джесс Огилве, Марком Магуаером. Для воплощения в жизнь замысла Ханту пришлось вообразить себя человеком на грани идиотизма, который мог попытаться, а неудачно, выдать сцену убийства за похищение. Ханту упаковал в рюкзак часть одежды и туалетных принадлежностей Огилве, но удостоверился, что это не та одежда, которую обычно носит девушка, чего менее проницательный человек, например, Марк Магуайр, Никогда бы не понял. Он оставил распечатанную на принтере записку якобы от самой Огилви с просьбой временно приостановить доставку почты, как будто девушка решила на время уехать. Затем Джейкоб Хант разрезал сетку на окне в кухне разделочным ножом, отвлекающий маневр, указывающий на незаконное проникновение в дом. Наконец он прошел под этим окном снаружи в ботинках Марка Магуайра, чтобы полиция могла связать это заметание следов с парнем Джесс Огилви. Затем Хант отнес тело Огилви к Кульверту, расположенному в нескольких сотнях ярдов от дома, и стал ждать, пока следователи соберут воедино информацию, которую он им оставил. Джейкоб Хант в то время не принимал во внимание, что на него может пасть подозрение причастности к убийству. Он не учел, что картина, представшая его глазам, в худшем случае убийство, совершенное его братом, а в лучшем смерть, причиненная Тео по неосторожности, на самом деле могла появиться в результате смерти от естественных причин. Скользкий пол, перелом черепа и гематома. Однако все это не имеет большого значения. В последующие годы вероятные мотивы Джейкоба вызывали горячие споры. Почему он устроил новую сцену на месте предполагаемого преступления и переместил тело? Некоторые считали, что так бывает преступление на почве страсти, Так возможны попытки скрыть преступление на почве братской любви. Другие придерживались мнения, что свою роль сыграла зацикленность Джейкоба на криминалистике. Он хотел испытать волнение преступника, с ожидающего, когда полиция расшифрует оставленные им следы. «Думайте, что хотите. Значение имеет только одно. Я бы сделал все это снова».